Глава третья. Восемь рядов. Параграф первый. Конфуций отозвался о фамилии Цзы, у которой было восемь рядов танцоров, танцевавших во дворце, что если у нее на это хватило присутствие духа, то на что у нее не хватит его. Примечание переводчика. У императора было восемь рядов танцоров по восемь человек в каждом, у удельных князей шесть по шесть человек в каждом, у вельможи четыре по четыре человека в ряду, а у простого чиновника два ряда по два человека в каждом. Таким образом, вельможи этой фамилии предвосхитили привилегии императоров. Параграф второй. Три фамилии убирали жертвенные сосуды при звуках песни «Юн» — «Привилегии императора». Философ сказал, «При царских жертвах сопутствуют князья, сам император дышит величием». Какой же смысл употреблять эту песню в храме трех фамилий? Примечание переводчика Под именем трех знаменитых фамилий, разумеется, три лузские вельможи. Мэн Сунь, Джун Сунь и Ци Сунь. Параграф третий. Философ сказал: если человек не гуманин, то что толку в церемониях? Если человек не гуманин, то что толку в музыке? Примечание переводчика. Чен Цзы говорит. «Гуманность — это истинно небесный закон, и когда он утрачен, тогда нет ни порядка, ни гармонии. А когда их нет, то для чего же нужны правила и музыка?» Параграф четвертый. Линь Фан спросил о сущности, основе церемоний. Философ сказал, «Как велик этот вопрос! В соблюдении церемонии лучше быть скромным, а в исполнении траурных церемоний лучше проявлять скорбь, чем благолепие. Параграф пятый. Философ сказал, у восточных и северных варваров есть правители, не то что в Китае, где их нет. Параграф шестой. Перед отправлением вельможи Цзы на гору Тайшань для принесения жертвы, философ, обратившийся к Ю, сказал, «Не можешь ли ты переубедить его?» Тот ответил, «Не могу». Тогда философ сказал, «Увы, уже ли дух горы Тайшань лучше Линьфана?» Примечание переводчика Принесение жертв знаменитым горам и рекам составляло привилегию императоров. Впрочем, и удельные князья пользовались правом принесения жертв духом известных гор и рек, но только лежащих на территории их владений. Таким образом, принесение жертвы духу горы Тань-Шань, лежавшей в пределах княжества Лу, и Цзы, было предвосхищением прав лузского князя. Параграф 7 Философ сказал, «Благородный муж ни в чем не состязается, а если уж необходимо, то разве в стрельбе? Но и в этом случае он поднимается в зал, приветствуя своих соперников и уступая им, а спустившись, пьет чару вина. И в этом состязании он остается благородным». Примечание переводчика. Состязающиеся в стрельбе в составе трех пар вступают на арену, которую служит галерея попарно, делая друг другу три приветствия и стараясь выразить знаки взаимной уступчивости. По окончании состязания они спускаются все вместе. Победитель делает приветствие побежденным и пьет чару вина. Параграф восьмой. Дзися спросил. Что значит стих Шидзина, прелестная ее лукавая улыбка, выразительные ее прекрасные очи, словно разрисованные по грунту? Философ сказал, разрисовка производится после грунтовки. В таком случае и церемонии отходят на задний план, сказал Дзися. Философ сказал, понимающий меня это Шан, Дзися с которым только и можно говорить о шидзине. Примечание переводчика. Смысл этого разговора заключается в том, что как в живописи, грунт является основой для рисования, так и преданность и искренность являются основами сущностью церемоний или правил, определяющих жизнь человека, которые поэтому, как нужное проявление этих принципов, занимают второстепенное место. Параграф 9. Философ сказал, о сястских церемониях, правилах жизни, Я мог бы говорить, но дело в том, что удел Ци не дает для этого достаточно данных. Мог бы я говорить и об инских церемониях, но Суньский удел не дает для этого достаточных данных по недостатку записей и творений мудрых людей. Если бы их было достаточно, то я мог бы ссылаться на них. Примечание переводчика Цизские князья происходили от Юя, а Сунские — от династии Инь, и таким образом они являлись хранителями старых уставов и правил, но у них Конфуций не находит достаточных данных. Параграф 10. Философ сказал, «При великих жертвоприношениях царскому предку и праотцам его После того, как совершено возлияние ароматного вина, у меня уже нет охоты продолжать смотреть. Примечание переводчика. По совершении возлияния, которое совершалось в начале жертвоприношения для вызывания духов и с достаточным благоговением, остальная часть обряда совершалась небрежно, и потому Конфуций, как строгий ритуалист, не хотел присутствовать при этом. Параграф 11. Некто спросил о значении великого жертвоприношения предку и працам его. Философ ответил: "Я не знаю, но кто знал бы его значение, для того управления вселенной было бы так же легко, как показать это", и при этом он указал на ладонь. Примечание переводчика: Так как в этом обряде выражается память об отдаленных усопших, которые, говорят толкователи, возможно только для людей, достигших высшей степени гуманности, сыновней почтительности, искренности и уважения, то, естественно, что для лица, обладающего такими нравственными совершенствами и при том в такой высокой степени управление патриархальным Китаем было бы делом весьма легким. Параграф 12 Приносить жертву предкам с таким благоговением, как будто бы они сами присутствуют здесь. Приносить жертву духам, как будто бы духи присутствуют при этом. Философ сказал, если я не участвую лично в жертвоприношениях, то это как будто я не приносил их вовсе. Примечание переводчика. Чэн Цзы говорит. Я полагаю, что эти слова записаны были учениками Конфуции как выражение того, с каким почтением, искренностью он относился к жертвам. А между прочим, мы прибавим, что когда у него спрашивали о духах или загробном мире, то он отзывался неведением. Параграф 13 Ван Сунцзя спросил, «Правда ли то, что говорят... «Лучше угождать духу домашнего очага, чем духу юго-западного угла комнаты». Философ сказал, «Неправда. Если оскорбишь небо, то некому будет молиться». Примечание переводчика В числе жертвоприношений пяти духам духу дверей в начале весны, духу центра комнаты в середине лета, духу ворот осенью, духу дороги зимою мы находим жертву духу домашнего очага, которому она приносилась в начале лета. Для этого табличка с именем духа очага ставилась на загнете. По окончании жертвоприношения предложения переносились в юго-западный почетный угол навстречу лицу, изображавшему духа очага. Таким образом, главенство в жертвоприношении, несмотря на почетное положение юго-западного угла, принадлежит такому низкому месту, как очаг, так как в это время он является заправителем дела. Ван Сундза хотел этим примером сказать, что Конфуцию было бы выгоднее угождать ему, всесильному вельможу-временщику, чем бессильному князю. Ван Сундза был войским вельможей. Параграф 14. Философ сказал, Династия Джоу почерпнула для себя образцы из двух династий, и поэтому так прекрасны ее правила. Я намерен следовать им. Параграф 15. Философ, войдя в храм предков, спрашивал о каждой вещи. Тогда некто сказал. Кто говорит, что сын из аукского уроженца знает церемонии? Вступил в великий храм и расспрашивает о каждой вещи. Услышав это, Конфуций сказал, это-то и есть правило вежливости. Примечание переводчика Дзоу название города в луском княжестве, правителем которого был отец Конфуция Шу Лян Хэ. Параграф 16 Философ сказал, при стрельбе из лука суть дела не в том, чтобы попасть в центр мишени а чтобы вообще попасть в мишень, потому что силы не у всех одинаковы. Это древнее правило состязания. Примечание переводчика. В древности стрельба из лука служила для воспитания духа и для проявления искусства, а не силы. А потому в состязательной стрельбе вся суть заключалась не в том, чтобы пронзать центр мишени, что составляет дело силы, а только попасть в цель, что есть дело искусства. В смутный период уделов эпоху всеобщей борьбы от стрельбы уже требовалось не только искусство, но и сила. Параграф 17. Цзэгун хотел отменить принесение в жертву живого барана при объявлении в храме предков о наступлении первых чисел каждого месяца. На это философ заметил «Цы жаль барана, а мне жаль церемонии». Примечание переводчика В древности император при наступлении Зимнего Поворота рассылал вассальным князьям календарь с обозначением первых чисел каждого месяца наступающего года. Князья хранили его в храме предков и первого числа каждого месяца, принося в жертву предкам живого барана, и спрашивали у него разрешение на обнародование календаря. Параграф 18. Философ сказал, Служение государю с соблюдением всех правил люди признают залезть. Параграф 19. Князь Дин Гун спросил, как государь должен обходиться с чиновниками и как последние должны служить государю. Философ ответил, государь должен обходиться с чиновниками вежливо, а чиновники должны служить ему с преданностью. Примечание переводчика. Дин Гун – лузкий князь по имени Сун. Параграф 20. Философ сказал, «Песнь Гуань-Дзюй выражает веселье без излишества и печаль, не переходящую в сокрушение». Примечание переводчика. Гуань-Дзюй – так называется первая песнь Ши Цзина из главы «Нравы царств». Песня эта, говорят, относится к жене Вэнь-Вана, обладавшей всеми совершенствами прекрасного пола. Параграф 21. Айгун спросил Цайво относительно жертвенника духу-покровителю земли. Цайво отвечал. «Сяские государи обсаживали жертвенники соснами, инские — кипарисами», а Джовские каштанами, чтобы заставить народ трепетать. Услышав об этом, философ сказал, «Когда дело сделано, нечего говорить о нем. Делу дан ход, нечего соваться с и за прошлое нечего винить». Примечание переводчика Эти самые деревья служили олицетворением Духа Земли, который будто бы вселялся в них, как ныне, например, люди называют какое-нибудь дерево святым. Фраза «чтобы заставить народ трепетать», сама по себе непонятная, объясняется тем, что знак «ли» — каштан — в то же время имеет значение «трепетать». И потому джоусцы, сажая в ограде жертвенника земли каштаны, как бы имели целью внушить трепет народу. И действительно, это было страшное место, потому что в древности здесь казнили заслушание царских приказаний. Во время походов возили с собой ччицу, представлявшую духа земли, и перед нею казнили ослушников. За его ученик Конфуция по имени Юй лузкий уроженец. Параграф 22. Конфуций сказал: "Гуань малоспособный человек". Некто сказал: "Правда ли, что Гуань экономен?" На это последовал ответ: "У него был Бельведер с тремя входами, и разные должности не соединялись в одном лице". Как же его можно назвать экономным? Некто вновь спросил, в таком случае он, может быть, знает церемонии? На это Конфуций ответил. У владетельного князя поставлен перед воротами щит, и Гуанчжун также поставил у себя перед воротами щит. У владетельного князя есть подставка-буфет для опрокидывания чарок при дружеском свидании двух государей. Гуанчжун Также устроил такую же подставку. Если он знает церемонии, то кто же тогда их не знает? Примечание переводчика Гуань Джун во второй половине VII столетия до Рождества Христова Циски вельможа по имени Иу, который содействовал цискому князю Хуаню в приобретении первомствующего положения между всеми удельными князьями. Все эти насмешки Конфуци над Гуанджуном объясняются тем, что он не был поклонником его доктринерства, и, конечно, Гуанджун был в его глазах человеком узких взглядов. Параграф 23. Философ, объясняя музыку главному лузкому капельмейстеру, сказал ⁇ Музыку ее можно знать ⁇ Сначала настраивают инструменты, затем звуки должны быть гармоничны, отчетливы и лица непрерывно до окончания пьесы. Параграф 24. «Пограничный чиновник города И просил дозволения представиться Конфуцию, говоря, «Всякий раз, как благородный муж жаловал сюда, я никогда не лишался возможности видеть его». Ученики Конфуция ввели чиновника. По удалению его Конфуций сказал. «Дети мои, чего вы беспокоитесь, что я потерял место? Империя давно уже находится в беспорядке, и небо хочет, чтобы ваш учитель был колоколом с деревянным языком, провозвестником истины». Примечание переводчика. Факт этот, говорят, относится к тому времени, когда Конфуций, потеряв место президента уголовной палаты в Уделе Лу, удалился оттуда. Параграф 25. Философ отозвался о музыке Шао, Шуня, что она вполне прекрасна и вполне нравственна, а о музыке Увана, что она вполне прекрасна, но не вполне нравственна. Примечание переводчика Такая разница в характеристике музыки Шуни и Увана обусловливается тем, что первый получил престол мирным путем посредством уступки его Яо и является идеалом мирного государя, тогда как Уван достиг его силы и оружия и является идеалом воинственного государя. Параграф 26. Философ сказал, когда правитель невеликодушен, в исполнении церемонии невнимателен и во время траура не выражает скорби, то где же у меня критерии для суждения о его деятельности?